Цена жизни. Когда погас свет, Вольган почувствовал сжение в боку. Поле ранил его. Но чем? От шока Вольган выпустил руку Поле и с бронью отшатнулся. Почему и не проверил, нет ли у него оружия? Из раны текла горячая кровь, разрез был тонкий и глубокий. Он зашарил руками в темноте, из которой доносились шаги и крики. Он узнал жанну Сдавленно, удивленно, охнула Катрина. Вольган пробежал два шага и спотнулся бутылку виски, тяжело упал. Сильно жгло в боку. Кровь была липкая, ее было много. Он не знал, сколько крови потерял, но догадывался, что немало. «Рин, зажги свет!» Беспомощно велел он. Его ладонь упала на чуту руку. Он провел по ней и нашел женское плечо и волосы. Волосы были мокрые. Он потрогал шею женщины и обнаружил резаную рану. Волосы были прямые, не кудрявые, как у Джаны. Он нащупал повестки на лице. «Это Катрина». Кровь из шеи текла тонкой струйкой. Катрина была при смерти. Опять громко закричала джана закричала гневно. Послышались звуки борьбы, несколько глухих ударов. вскрикнул от боли поль, потом джана замолчала. Вольганг, спотыкаясь, побрел на звуки и получил ботинком в лицо. Он не знал чей-то, но ухватил его и дернул. Нога была настоящая, не протез, к ней прилагалось тело. Вольганг подмял под себя поле и сдавил его горло. Тот, силясь ударить его ножом, и изрезал ему руку, но не в состоянии дотянуться до лица. Неожиданно Поль перестал сопротивляться, и руки и лицо Вольганга сделались очень мокрыми. Он заморгал, поняв, что может кое-как видеть. Поль под его руками не шевелился, у него было перерезано горло. Стало чуть светлее, и Вольганг увидел Джану. Она сидела рядом с окровавленным ножом в руке. Ее комбинезон был тревожно мокрым. Она слабо улыбнулась Вольгангу. «Спасибо, что спас», — сказала она. «Что ты говорил о жертвах?» «Величайший дар, который одно существо может преподнести другому», «Это самопожертвование. Клоны на это не способны», ответил Вольган, оттаскивая тело поля, чтобы дойти к Джане. Он сделал ее за руку. «Верно», сказала она, «для нас смерть ничего не значит, потому что на следующий день мы можем проснуться и проделать все заново». Он помнил эти слова и внезапно ему захотелось, чтобы жизнь и смерть вновь приобрели смысл. Он хотел что-нибудь сказать Джане, но у него были закрыты глаза. Она сжала его руку, потом обмякла. «Нет», сказал он, «не ты. Не уходи». В глазах у него помутилось, и он понял, что ему очень холодно. Он прислонился к Джанни, понимая, что ему недолго осталось. Не помешало бы отдохнуть. Мария несла на своих плечах бремя вины. Еще она несла на плечах Хира. Все остальные были мертвы. Ну, скоро она о них позаботится. Минору снова позволил солнцу встать и открыл дверь, когда она потребовала. Она осторожно поднялась по лестнице с Хира на плечах, держа его так, как это делают пожарные. Она направлялась к центральным палубам, где тяготения было меньше. У Хира шла кровь из глубокого пореза и из пулевых ранений. Раны самой Марии раскрылись от напряжения и повязки пропитались кровью. Хира потерял много крови, но смерть ему не грозила. Мария этого не допустит. «Давай, мы сможем. Придем в врать врач заштопает тебя, и ты снова сможешь всех нас изводить», — говорила она. Она надеялась, что ее подколки приведут его в чувство, но Хиро не отвечал. Она была благодарна, что он маленького роста и что с каждым шагом сила тяжести ослабевает. Кровь Хиро текла по шее Марии, и она гадала, сколько он ее потерял. «Придурок, Поль!» «Нет, корни уходят гораздо глубже. Во всем виновата Салли Миньон, Сали, с ее жаждой власти и извращенным желанием отомстить». Бедный Поль. Бедняга Хира с его раздробленной личностью, которую раздробила она, они с Салли. Мария бормотала про себя частичные извинения, частичные песни, чтобы идти было легче. «Еще один шаг, еще один, еще один». Они вышли в коридор, ведущий каютам клонов. На этаже царила тишина. С тех пор, как она ушла из сада, минору не сказал ни слова. Мария оглянулась, поморщившись при виде оставленного ими кровавого следа. Когда все кончится, кому-то придется долго убирать. — Нет, погоди, убирать-то придется ей. — С кем ты разговариваешь? — сонно спросил Хира. — Ни с кем. С собой. Ничего важного. Не волнуйся, просто держись. Она слегка переместила тяжесть. — Идти можешь? — Не думаю, что я вообще что-нибудь могу, — ответил он. «Послушай, дай мне умереть, тогда ты сможешь снова меня клонировать. Все будет в порядке, я тебе верю». Она мягко встряхнула его. «Э, нет, не бросай меня, я не могу тебя клонировать, забыл? Оля гробил все машины, у нас нет новых тел. Это последнее, так что лучше позаботься о нем». «Клон без тела, мятежник без цели, безымянный конь», — сказал он нараспев. «Ты славная. Говори, что хочешь, Хира, только держись, ладно? Прости». — шептал он ей на ухо. — Тебе должно быть трудно. Хочешь, я немного понесу тебя? Она сдавленно хохотнула. Было бы отлично, но за прогулку на пони заплатил ты и получишь за свои деньги все. — Знаешь, я хотел пони с белыми пятнами, — пожаловался Хира. — А ты вся вот одной масти. Всем приходится мириться с разочарованиями. Другого пони у тебя нет, на нем поедешь. — Но! Пошла! — прошептал он словно издалека. Она шлепнула его по ноге. — Эй! «Вернись. У нас с тобой еще есть работа, причем разная. Я не могу делать свою, если ты не делаешь твою». «Прости», — ответил он, и замычал что-то немелодичное. Она начала мысленно составлять список дел, получить в матрицу ДНК Хира, найти способ снять карту его мозга, потом вылечить его. «Но как лечить?» Она вспомнила о миссис Перкинс, хранительница своих тайн, покачивающаяся в кресле в ее библиотеке. В ней хранились взломанные карты мозга, закрытые навечно, как флаконы с оспы. Ключ к выздоровлению Хира был там же. У тебя всегда была сила, Дороти, сказала себе Мария, воображая, как звонко стучит один о другой красные башмачки. Ты, Мария, сказал Хира. А ты, Хира, ответила она, ощущая прилив новой энергии. И с тобой все будет хорошо.